306. Август 28. Сосредоточение на мыслях учения незаметно, но определенно и постепенно освобождает сознание от нагромождений прошлого. Подводя прочное основание под все миросозерцание человека, повторение укрепляет основу. Вот почему приходится от времени до времени возвращаться к одним и тем же положениям, их расширяя и углубляя. Огонь основание сущего. Он везде и во всем. Когда говорим о стихиях, и о владениями, следует иметь в виду, что занимает среди остальных первое место по необходимости этого овладения. Цель огни-йоги йоги – овладение этой стихией, стихии огня. Огонь везде и всюду, и прежде всего в человеке. Не овладев им в себе, нельзя владеть и другими стихиями. И огонь первенствует над стихиями земли, воды и воздуха. Было указано уже на владения малыми огнями, с которых и начинается этот процесс. Если что-то не удается, и желаемых результатов нет, а огни здесь ни при чем. Просто сказывается еще отсутствие умения, а также и то, что собственный огни еще слишком слаб. Придется вооружиться терпением, настойчивостью и несломимым упорством, Знаете много примеров уявления огненных сил в человеке? То, что когда-то и где-то один человек совершил, может совершить и другой, если умеет хотеть. Все подвиги отшельничества, молчания, самоотверженности, геройства и издействия огненные являются следствием накопления огни. Подвиг молчания накопляет огни. Подвиг обуздания астрала растит огненные крылья. Подвиг служения света утверждает оформление огненного тела. Стихии огня вездесуща. Качество вездесущее духа достигается только огнем. Крещение огненное — только одна из ступеней к реализации этого великого качества. Ступени его разновидны от ясновидения и деления духа, от перенесения чувствительности до полной победы над временем и пространством. Но пусть великое не заслонит малого, ибо с малого начинается овладение. Как подойти к великому, через малое не пройдя? Тело дает человеку очень много возможностей для утверждения малых преодоления огня над другими стихиями, которые все полностью представлены в человеческом микрокосме. Овладение телом и господством над ним есть путь овладения огненной стихией в себе. Путь лежит через себя». Власеницы, вериги, самобичевание и все прочие истязания плоти были не что иное, как неуклюжие попытки овладеть телом и починить его волю. Йог не признает истязаний. Борьбу за овладение стихиями в себе он ведет единым началом духом. Не нужно никуда удаляться. Сама жизнь дает богатые возможности утверждать силу духа над немощью плоти и начав с малых овладений, дойти до больших. Путь открыт и возможности под рукой.